Глава 56. «Учение Христа и христианская церковь как общество верующих — это вещи разные», — тихо и задумчиво проговорил отец Василий. «На этом многие, даже и сильные духом люди, каковым, несомненно, был граф Лев Николаевич Толстой, не раз спотыкались. Церковь от мира сего, церковь от нижних, учение же Христова от высших, не от мира сего». Отец Василий задумался и, наконец, проговорил. «Когда все люди станут христианами, тогда и церкви с ее князьями, и епископами и со всем синклитом не станет. Но тогда и власти не будет. Тогда наступит истинное царствие Божие». Он опять помолчал. «Нет», — сказал он, — «невозможно. Нет мира сего. А пока мир во грехе стоит». Пока сердце распалено злобою, и ненависть к брату кипит в сердце. Нужна она, сердце Богу сокрушенное и смиренное. И алтарь всесожжений, и золотая мечта, сказка, и шестикрылые серафимы, и таинство, и шепоту престола, и воздеяние рук и одежды, от покрой которых пахнет веками древности, и дым кадильный все нужно. Ожесточили его заботы злые, колючие, сокрушила его зависть житейская, и надо, чтобы лик небесный воспел и возглаголил «Благослови, душе моя Господа, благословен еси Господи, благослови, душе моя Господа и вся внутренняя моя». Из тьмы веков не сходят на вас со старых икон, золота иконостаса, жеста благословения, из напева хора церковное великое прошлое. Отец, мать, дед, прадед, пращур так молились и кланялись, так и свечи возжигали, и простирались, касаясь лбом холодного пола, когда в сумраке алтаря появлялась в дыме кодельным чаша и дрожащий голос Иерея несся как бы из глубины тысячелетий, всегда, ныне и пресной, во веки веков. От нижних церковь зовет ваше сердце к Высшим и настраивает вас к делам любви. Церковь не только национальна, она всемирна. От Анна Златоуста и Василия Великого, творцов литургии, и до наших дней она неизменна. От них к апостолам, от апостолов к Христу, И когда в замершей тишине мягко говорит нам хор, да приидет царствие Твое, вы знаете, что так молиться учил вас Христос. Уважающее себя государство, любящее граждан, стремящееся к уничтожению смертной казни, к христианской любви и богатой и хорошей жизни своих граждан, никогда не отделится от церкви. Церковь есть лучшая часть государства». Государству, разъедаемому политическими партиями, церковь опасна. Церковь настраивает на любовь. А может ли монархист любить социалиста, и социалист понять монархиста? Но государство, отделившееся от церкви, обрекает подданных своих на вечную борьбу, на ненависть, и взамен церкви устраивает митинги, партийную дисциплину, демонстрации, смертные казни и избиения одних граждан другими. Церковь с ее обрядами, молитвой, постановка свечей, крестное знамение и вздохи — самое таинство, исповедь и причащение — только богохульство, если нет великой христианской любви к ближнему. Ибо, пишет галатам апостол Павел, весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Отец Василий замолчал. Саблин лежал на койке, ничего не возражая. В комнате было тихо. «Если бы не было церкви», — сказал отец Василий, «как и откуда люди научились бы кроткому учению Христа? Религию нельзя преподавать в гимназии или школе как философию или математику. Ее нужно повторять непрерывно, повторять в обстановке необычной, такой, чтобы било по воображению и захватывало сердце. Ведь и те, кто несет нам учение дьявольское, проповедники ненависти, социалисты, они тоже ищут митингов, шумных процессий, пения гимнов, зовущих к мятежу и убийству. И у них есть свои гражданские панихиды и демонстрации, чтобы распалить злобу и сердце человека, еще кроткое от с детства воспринятого учения Христа. И как спасетесь вы без церкви, откуда узнаете вы истину и откроете внутри себя Царство Божие, если не возьмете иго его на себя и не научитесь от него, ибо он кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго его — благо. И бремя его легко. Толкование Евангелия, которое дает Саблину Отец Василий, взято из ненапечатанной рукописи Р. и Термана основы христианской морали. Р. и Терман, по роду службы артиллерийский офицер, в течение слишком 20 лет работал над этим вопросом. Его основы христианской морали вылились в следующих догматах: христианская религия есть религия внутренних побуждений. Христос признал и подчинился всем законам человеческим. Насильственно нельзя достигнуть Царства Божьего, потому что оно не от мира сего и находится внутри нас, в наших внутренних побуждениях. Учение социализма, как стремящееся насильственно внести в жизнь христианские догматы, разрушает любовь, а потому несовместимо и даже противоположно христианству.